Десять. Полине Фонтен стало известно про обед у ла -Ривьер. Она имела бурные объяснения с Гийомом, а затем и с Эдме, которую пригласила на улицу Дела Ферм. В течение последующих несколько дней Фонтен проявляла смотрительность. Он продолжал наносить визиты Ванде в ее мастерской, но уже не настаивал, чтобы их приглашали вместе».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 Стоило мне на прошедшей неделе отказаться от всех приглашений и не покидать дома. Доктора тут же констатировали некоторые улучшения, которые они, как и все представители их профессии, приписывают исключительно своему э, умению».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 Эрве Марсена согласился предоставить алиби на всю вторую половину июньского дня, которую Фонтен провел в галерее Эзек на вернисаже выставки Ванды Ниджанин. Ванда потребовала, чтобы он не отходил от нее ни на шаг. Эдме Ларивьер, быстро пробежав по залу, завела Эрве закатку с пальмовым деревом. «Теперь ты признаешь, как это нелепо? Гийом изображает из себя хозяина дома»